Что это уже не собака, а панночка. Да притом пускай бы уже панночка в таком виде, как она ее знала, это бы еще ничего. Но вот вещь обстоятельства, что она была вся синяя и глаза горели как уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. Шипчиха только закричала: "Ой, лишечка, да из хаты"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 Так вот, какие устройства и обольщения бывают. Оно хоть и панскому помяту, да все, когда ведьма, то ведьма. После такого рассказа Дориш самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку, приготовляя ее к набивке табаком. Материя о ведьме сделалась неисчерпаемой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 и которые со злости грызли их палки. Философ, несмотря на то, что успел подкрепить себя доброй кружкой горелки, чувствовал втайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освящённой церкви. Рассказы и странные истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению. Мрак под тыном и деревьями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 Позолото в одном месте опала, в другом вовсе почернело. Лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно. Философ еще раз обсмотрелся. "Ну что ж, сказал он, чего тут бояться? Человек прийти сюда не может, а от мертвецов и выходцев из того свет есть у меня молитвы такие, что как прочитаю,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 и не мог не зажмурить несколько вздрогнувшие своих глаз такая страшная сверкающая красота он отворотился и хотел отойти но по странному любопытству по странному поперечивающему себе чувству не оставляющему человека особенно во время страха он не утерпел уходя